Непослушное дитя. Жила-была своевольная девочка, которая не слушалась маму. Бог разгневался на девочку за ее свои нравия и послал ей болезнь, да такую, что никто из врачей не сумел ее вылечить, и вскоре она умерла. Девочку опустили в могилку и засыпали землей, как вдруг из-под земли высунулась детская ручка и помахала. Могилу снова и снова засыпали свежей землей, да только все было напрасно. Рука каждый раз высовывалась наружу. Пришлось матери прийти на могилку девочки и ударить по руке розгой. Как только она это сделала, рука убралась под землю, и непослушное дитя обрело наконец покой под землей.